Глава 24. О том, как прилетает по шапке Таня. В голове что-то монотонно и противно звенит, тарахтит, попискивает натужно. Ах, это будильник. Что ему надо на работу? Ха-ха, очень смешно. Заткнись. Нажимаю ее кнопку отключения и накрываясь одеялом с головой. Вчера мы все знатно напились. Под конец вечера рыдала уже не только я, но и Аринка. Ей, видите ли, было меня отчаянно жаль. Я же была ей благодарна за участие и вообще, но жалость... Поверьте, она самое отравляющее из всех средств поддержки, потому что значит только одно. У меня нет шансов на успеха никогда не было. Ладно, я и это переживу. Гоню прочь все мысли. Я подумаю о них позже. Но стоит мне только погрузиться в блаженное забытье, как телефон с новой силой начинает изгаляться над моими растерзанными барабанными перепонками. Опять будильник. Да он издевается, что ли? Но это был не будильник. Это был какой-то незнакомый мне номер, который я целенаправленно собиралась скинуть, но непослушные пальцы дрогнули, и я все-таки приняла звонок. «Вот черт!» – прошипела я, но тут же напряглась, услышав деловой и уверенный баритон. «Татьяна Юрьевна?» «Да, это я. Утро». Я отчетливо расслышала усмешку в его голосе. «Не скажу, что доброе, но все же. Меня зовут Коваль Сергей Сергеевич». Я начальник службы безопасности группы компании «Лабра Фортинет». И в ваших же интересах сотрудничать с нами, а не с полицией, которую мы обязательно будем вынуждены привлечь, если вы и дальше продолжите скрываться». Сглотнула и тут же подскочила на кровати, судорожно потирая лоб. «Какая служба безопасности? Какая полиция?» «Это что, первоапрельская шутка? На дворе сентябрь?» «Я вас не понимаю». «Где вы сейчас находитесь, Татьяна Юрьевна?» И я тут же заторможенно назвала адрес квартиры Гордеева. «У вас есть 15 минут, чтобы собраться и выйти к ожидающей вас машине. В противном случае мы дадим делу ход». «Подождите, какому еще делу?» Но в трубке уже послышались короткие гудки, и я с огромным подозрением возрилась на телефон. А потом со всех ног кинулась в ванную, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. От завтрака и кофе отказалась. Вылетела из квартиры, черкнув ребятам на прощение пару слов благодарности, и тихонько прикрыла за собой дверь. И вниз. А там у самых ворот уже стояла черная, полностью тонированная иномарка с логотипом компании, в которой я работала. И где-то здесь меня припечатало подозрение, что это Марк меня так выкурил, чтобы поговорить. Но стоит мне только подумать об этом, как из машины тут же выходит шкаф номер один и шкаф номер два. Оба смотрят на меня, словно роботы безмолвно открывая передо мной дверь пассажирского сиденья. «Что-то слишком много мебели в моей жизни в последнее время не находите. Но я все же передвигаю ногами, а потом все таки сажусь в машину, чуть вздрагивая, когда дверца за мной захлопывается. Еще раз здравствуйте, Татьяна Юрьевна, Коваль. И, и мне. Не думаю, хмыкает. Юра, едем». Отдает короткий приказ, и автомобиль дергается. «Не хотите мне ничего объяснить?» Все-таки решаюсь я задать вопрос, когда уровень моего терпения доходит до критической отметки. Не хочу. Зашибись. Полчаса по запруженной Москве, и вот, наконец-то, мы въезжаем на подземную парковку. Останавливаемся, двигатель глохнет. Не открываю дверь и, обступив со всех сторон, ведут к лифту, а затем нажимают номер этажа, но не тот, на котором я работала, а тот, на котором сидит высшее руководство компании. И именно здесь мне становится страшно. До да жути. Меня кидает в дикий холод, а затем окатывает кипятком. Тело мелко трусит, пульс взлетает до небес, и мне малодушно хочется расплакаться. Потому что ничто не убивает больше, чем неведение. Характерный писк лифта, и дверь открывается. Длинный коридор, роскошная приемная, в которой я никогда не была. И, наконец-то, дверь в кабинет генерального директора, Германа Адриановича Хана. Здесь меня уже ждет он и еще какие-то люди». Пытаюсь разобраться и узнаю некоторых из юридического отдела. Кручу головой и, наконец-то, разваливаюсь изнутри до самого основания. На диванчике у окна сидит он, Марк. Как всегда, безупречный до да невозможности. Вот только сегодня он смотрит на меня так, будто бы не было между нами никогда ничего ближе, чем простое рукопожатие. Безэмоциональный, отрешенный, пустой. Татьяна Юрьевна, присаживайтесь. Обращается ко мне Коваль. Я отодвигает стул во главе стола для переговоров. Сажусь, складываю руки на столе. Через секунду прячу их под стол. Трясутся сильно. «Да вы не нервничаете так, Татьяна Юрьевна!» «А это обращается ко мне уже отец Марка, когда все рассаживаются по местам вокруг меня. Вы же вчера, когда пакостили, не нервничали, верно?» «О чем вы говорите?» — хреблю я, суматошно оглядывая присутствующих. «Сережа, пожалуйста, поясни девушке, о чем я говорю». Обращается он к начальнику службы безопасности и откидывается на спинку своего стула, взирая на меня как на мелкую, но кровожадную букашку, и меня придавила. В июне этого года Сажина Татьяна Юрьевна уволилась из фирмы нашего прямого конкурента Иванчука Геннадия Степановича. Синка и в Цитадели ей подозрительным образом отказали, а вот у нас нет. Здесь еще нужно добавить, что контракт с фирмой Иванчука у Татьяны Юрьевны был подписан на три года но отработала она только треть срока. Стал бы кто-то просто так отпускать перспективного специалиста. Не думаю. Куда вы клоните? Вдруг запаниковала я, крутя головой и выискивая хоть какое-то для себя понимание, но тщетно. Помолчите. Осек меня жестко Хан Старший, и я прикусила язык. А Коваль тем временем продолжал. И вот девушка принята на свое место, трудится, не покладая рук, и даже задерживается допоздна. Не кадр, мечта и уже в июле получает доступ к секретной коммерческой и банковской информации. Уважая личную жизнь здесь присутствующих, я не буду вдаваться в подробности, но отмечу, что вчера в 14 часов 17 минут на стационарный телефон Татьяны Юрьевны поступил звонок от секретаря Марка Германовича Хана, которая пригласила девушку в кабинет ее руководителя. Тридцать три минуты спустя в этот же кабинет вошла Лиана Александровна Разумовская. Из показаний секретаря спустя еще минуту Татьяна Юрьевна выбежала из кабинета вся в слезах и в расстроенных чувствах. А еще через три, в 14 часов 54 минуты, с компьютера госпожи Сажиной на адрес почты господина Иванчука была выслана полная информация с последними текущими проектами лабры. Это все неправда, взорвалась я и с ужасом поняла, что меня планомерно загоняет в какую-то адову западню. Конечно, неправда! усмехнулся отец хана но не по-доброму, а зло и бессердечно. «Можно я вас предвосхищу, Танечка? Наверное, все это глупое недоразумение, так? Или даже подстава, да?» «Отец!» — окликнул с дивана марка я тут же перевела на него затравленный взгляд. «Олег, просвети девушку, что ей грозит за слабоумие и отвагу!» — отмахнулся Хан, старший от сына, и я перевела взгляд на главного юриста. «Татьяна Юрьевна!» Уголовная ответственный за промышленный шпионаж устанавливает статья 183 Уголовного кодекса РФ о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. В вашем случае максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, это лишение свободы сроком от 10 лет и штрафом в 1 миллион рублей. Я не делала этого. Быстро вытерла я со щеки предательскую слезинку. Не делала. С сегодняшнего дня вы больше не работаете в Лабра Фортинет, вы будете уволены по статье. Если вы хоть когда-либо окажетесь на территории компании, то составленный против вас иск будет отправлен в суд. Если вы вернетесь в компанию Ванчука, то составленный против вас иск будет отправлен в суд. Если мы узнаем, что вы контактируете хоть с кем-то из сотрудников Лабра Фортинет, то составленный против вас иск будет отправлен в суд. Вам это понятно? А я просто сидела в полном шоке и все не могла переварить услышанное. Смотрела на Хана, но он отвернулся от меня, отрешенно смотря в окно, на бегущие по небу низкие стальные облака. «Вам это понятно?» Еще громче призвал меня к ответу юрист, и я кивнула. «Понятно». «Все свободны». Отдал приказ Герман Адрианович, и кабинет опустел за пару мгновений, а затем он обратился уже ко мне. «Только по личной просьбе сына я не стану спускать на тебя всех собак хотя ты это заслужила. Развернулся и двинулся к двери, на ходу бросая сыну короткое. Две минуты. И мы остались наедине. Я и мой палач. Это ты сделала? Слышу я его безэмоциональный голос от окна. Он не подходит ближе, не смотрит мне в глаза. А мне так гадко на душе. Я ровным счетом ничего не понимаю, кроме того, что меня виртуозно подставили. И что бы я сейчас ни сказала, все будет воспринято лишь как жалкое оправдание перед лицом жестоких фактов, Историчная баба дала жару и решила поквитаться с любовником-изменником, избитая до невозможности классика жанра. Поэтому я молчу, покорно дожидаясь, когда уже мне позволят уйти из этой грёбаной богадильни, Подальше от этого мужчины, что так легко растоптал меня, мое сердце и наплевал в душу. «Нахрена, Тань?» И снова ни слова в ответ. «Иванчук меня год домогался, теперь ты», припоминает он мне мои же слова. «А ну вот, оказывается, когда...» Пиздец просто. Я же собирался. А к черту. Внутри я начинаю скулить и рыдать. Марк вновь думает, что я лгунья. Не досталось бы ему девственницей, так и в любовнице к бывшему работодателю меня бы записал. Легко и непринужденно. Ну а чего? По себе судить людей всегда легко. Боже, за что я вообще его полюбила? Как не рассмотрела этой гнилий? Сколько он тебе заплатил? Вдруг срывается с места и нависает надо мной. В груди Армагеддон. Рационально мыслящий мозг не в силах приказать обдолбанному его феромонами сердцу, что пора уже давным-давно разлюбить этого мудака. Он не стоит меня. Он вообще ничего не стоит. Он же даже ни разу не написал мне и не позвонил за все это время. А еще чего-то требует от меня. Ах да, у него же теперь лиана нарисовалась, не сотрешь. Надо было теперь ее нагнуть раком и качественно отрахать, чтобы дева красная простила ему гульки перед грандиозным событием единения двух любящих сердец. Ревность души травит кровь, но я только растягиваю губы в улыбке и качаю головой, пытаясь выдавить из себя неприступную ледяную крепость, которой все нипочем. Потому что я умею себя ценить. Я, между прочим, не на помойке себя нашла, чтобы расшаркиваться перед этим предателем, и я поднимаю на него глаза, зная, что в них в противовес всему отражается вся более отчаяние, но мне уже плевать. Я делаю это и добиваю нас окончательно. Пошел ты нахер, Маркуша! Отталкиваю его и встаю. Хан же смотрит на меня насмешливо и качает головой. Не отрицаешь, значит. Ишь, моралист тут выискался. Про себя ничего отрицать не собирается. Даже не заикнулся, а меня к стенке припирает. Был бы у меня мужской детородный орган, я бы этого мудака на нем повертела. Карусельки, ёпта дорогой. Истерика, да, знаю. Но что поделаешь? Жизнь еще та сучка. А потому я, высоко подняв голову, марширую до двери. И только там, положив руку на ручку, оборачиваюсь и припечатываю его, все еще смотрящего мне вслед. Спасибо тебе за жизненный урок, Марк. Было весело и поучительно. И покинула кабинет, ни слова не сказав о жалкой и тупой на всю голову Лиане. потому что я выше всего этого дерьма. Пусть хан на пару сней его хлебает и расхлебывает, а я пас. Да, будет адски тяжело, но я справлюсь. До выхода из здания меня по-прежнему сопровождали два шкафчика. Вывели за пределы здания и скрылись. Вот так и закончилась эта история. Вдох-выдох, быстро, больно на разрыв. Что там дальше по плану? А дальше была долгая дорога, пешком. До кровавых мозолей на высоких каблуках. И снова под дождем. Ветер трепал мои мокрые волосы, но это было несравнимо с тем, как потрепала меня жизнь за последнее время. В совершенной прострации я шла, не понимая куда. Конечно, мне было страшно, обидно и бесконечно тоскливо. Но я заставляла себя передвигать конечностями снова и снова, пока неожиданно для себя не добралась до салона красоты, который принадлежал Нинке. валилась туда, еле волоча ноги, и, увидев подругу, жалобно расплакалась, оседая на пол. Секунда, и я уже рыдаю в теплых объятиях Ковалевой. Кто-то из ее девочек капает мне в рюмку валериану кто-то рыщет по полкам в поисках коньяка, а я не могу и слова вымолвить. Я раздавлена. «Что случилось, Татка?» Не любил. Никогда. Только пользовал. Милая. Снова обнимает меня Ковалева и гладит по голове, повторяя как мантру то, что когда-то советовала ей я. Все пройдет. Время лечит, Тань. Лечит, вот увидишь. Потом еще смеяться будешь, что посмотрела в сторону этого недоноска. Это такие простые слова и понятные, да? Но не тогда, когда тебе в сердце раз за разом вонзает ржавую грязную вилку, оставляя рваные раны, которые уже начинают взбухать и гноиться я понимаю сейчас только одно. На нормальную жизнь в ближайшее время у меня нет шансов. Только существование. Долгая дорога в полубреду через бесконечное поле, залитое густым ядовитым туманом. Вот и все мое обозримое будущее. Так, Сажина, у меня жить будешь, под присмотром, так сказать. Меня твой фашист тебя не найдет. А если и да, то я ему пропишу промеж его красивых зенок так, что все зубы растеряет, и никаких возражений. Так и случилось. Вот только кроме постоя у подруги пришлось просить еще и время, потому что я очень сильно заболела. Видимо, сказалось мое двухдневное шатание по промозглой Москве. Кости ломила, суставы выкручивала, горло драло, и температура подскакивала до критических значений. Где-то в промежутке приезжал Стас и компания. Привозили лекарства, что-то говорили ободряющее, но я ничего не могла разобрать, потому что мои мозги отказывались работать даже в половину своей силы. И глаза у меня были красные на мокром месте, Не только от болезни. Я была абсолютно вывернута наизнанку. И чувства свои я ненавидела, презирала. Потому что все еще очень сильно его любила. И ждала. Каждый день ждала, что хан придет и извинится за все. За предательство, за подставу эту подлую. За увольнение по статье. За то, что разбил мне сердце. Но он не приходил, не писал и не звонил. По нулям. А спустя две недели, когда я крепла и встала на ноги, Я узнала, что квартира моя наконец-то продалась. Документы были подписаны в самые короткие сроки. Оплата переведена в полном объеме. И только тогда я поняла, что хватит ждать. Да и не смогу я его простить никогда. Это в температурном бреду мне хотелось, чтобы он был рядом, а теперь мозги встали на место. Я снова пришла в себя. И поняла, наконец-то, что пора начинать новую жизнь. Жизнь, в которой не найдется места Марку Хану. Ни за что. Никогда. И точка.